«Трудно определить с точностью, — пишет он 18 марта 1889 года, — количество находящихся на лицо обезьян. Вчера только я видел их в числе двенадцати, но прошлым летом мне приходилось встречать их штук по двадцать пять, и я думаю, что теперь их всего штук тридцать. В это время года их можно нечасто видеть»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 распространенные в гористых местностях а отчасти в лесах африки аравии и индии кроме того павианы едва ли не единственные обезьяны которые могут жить на высоте тысячи полутора тысяч метров выше океана, доходя даже до снеговой линии пищу их составляют преимущественно луковицы корни клубни ягоды и мелкие животные вроде кур, хотя в восточной африке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 Весьма многочисленный род павианов заключает в себе несколько видов, как то бабуин, чакма, сфинкс, гамадрил, мандрил, дрил, черный павиан, гелада, бородатая обезьяна. Мне удалось близко познакомиться, к сожалению, только в неволе с бабуином, на которого похожи по внешности чакма и сфинкс.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 Перро сидел на заборе, свесив хвост, и защищая циновкую голову от солнца. Между тем на дворе его длинный шевелящийся хвост сооблазнял гулявших по двору страусов, и какая-нибудь из этих птиц, считая его, вероятно, приманкой, клевала его. Тогда Перро, сбросив в себя циновку, миг хватал страуса за голову и тряс, что было мочи,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 Даже жившая у нас ручная львица не внушала им страха. Тем забавнее было видеть непреодолимый страх их перед гадами и присмыкающимися. Вид самой безвредной ящерицы или лягушки приводил их в ужас и обращал в дикое бегство.